Для развития самообладания, выдержки, спокойствия можно использовать следующую формулу самовнушения. Я спокоен, всегда в любой ситуации я спокоен и сдержан, я полностью владею собой, я выше мелочей, всегда и везде я собран и спокоен, в любой обстановке я сохраняю спокойствие, выдержку, самообладание, со всеми я говорю спокойно, сдержанно. Необходимо также представлять мысленно и как бы проигрывать в воображении ситуации, в которых вам понадобятся эти качества. Желательно перевоплотиться в образ спокойного, выдержанного, владеющего собой человека, можно идеальный, а можно конкретный, вести себя так, как вел бы себя этот человек в ваших обстоятельствах, на вашем месте. Для развития вежливости, тактичности следует использовать формулу: "Я спокоен". В любой обстановке я способен быть вежливым, тактичным, я всегда спокоен, тактичен, полностью владею собой. Мне нравится быть вежливым, тактичным человеком, я прекрасно воспитан. Необходимо представить себе образ воспитанного, вежливого человека, например, английского джентльмена, сыграть эту роль проигрывая мысленно в воображении наиболее трудные ситуации, когда вам не хватает вежливости и такта. Для самовнушения собранности и укрепления воли формула может быть следующей. Я спокоен. С каждым днем моя воля становится все крепче и сильнее. Я полностью владею собой, своими мыслями, своими чувствами. Я всегда внимателен. Я постоянно собран. Я всегда уверен в себе. Я всегда уравновешен. Я все могу. Я хочу и могу преодолеть свои вредные привычки, вялость, лень, нерешительность. Я способен к огромным волевым усилиям. Я всегда сохраняю бодрость и уверенность в себе. Для развития уверенности в себе можно использовать формулу самовнушения «я уверен в себе, спокоен», если необходимо спокойствие, или «я уверен в себе, решителен», если необходима решительность. Далее можно внушать «решение принимаю уверенно, действую смело, решительно, энергично». Решаю смело, уверенно. Я решил и сделаю легко. Можно запечатлеть образ уверенного человека, его внешность, плечи развернуты, голова держится прямо, взгляд открыт, походка раскованная или энергичная, как у человека, спешащего по делу. Вспомните ситуацию, когда были не очень уверены в себе. Сделайте пост внушений, например, встречаюсь с Ивановым, вхожу в кабинет уверенно, смотрю смело.